Вообще говоря, надо было видеть, как он перемахнул. Не тебе каких перекидных и прочей фигни, которые ставят в зачёт на физкультуре. Кира как раз смотрела в нужную сторону. Ей показалось, будто парень просто подогнул коленки, проплыл в воздухе над кустами и как ни в чём не бывало снова встал на ноги. И пошёл себе мимо Киры куда-то по своим личным, ничуть её не касавшимся делам. Он был моложе её годика, так, на 4 или даже на 5. И меньше ростом, сантиметра на 3. И вдобавок ещё и худ, как ремень. Здоровая такая худоба жилистого спортсмена. Ну, то есть парень как парень, ничего особенно выдающегося, но почему-то Кира вдруг вспомнила давишнева интеллигента. Наверное, от того, что этот экземпляр был ему полной противоположностью. Во всяком случае, размышлял он уж точно ни о каких ни о формулах, а скорее о метрах, секундах или забитых голах. Это же видно, что у кого на лице написано. Кира немедленно вспомнила, как год назад посещала Нину в больнице и обратила внимание на одну её соседку по палате, по всем манерам и ухваткам вузовскую преподавательницу. Вы кем работаете, если не секрет, спросила она. Женщина отмахнувшись засмеялась. Миленькая, да кем же я с моими двумя квассами работать могу? Кира невольно проводила парня глазами. Интересно, а как другие люди знакомятся? Ни к селу ни к городу вдруг подумала сей. Большинство её подруг добывали себе женихов, проявляя недёженную инициативу. вот прямо так подходили и давным-давно, когда Кира была маленькой девочкой, она училась звонить по телефону и делала это следующим образом. Для начала набирала номер, не снимая трубки, чтобы справиться с волнением и потренироваться, а потом уже по-настоящему. В любом деле надо потренироваться, сказала она себе. С этим малым Мне уж точно ничего не отсвечивает. Господи, вот смех-то, только представить. Ну хоть представить. Попробовать заранее примериться к состоянию, когда я действительно подойду к кому-нибудь и она ужаснулась собственным мыслям и обозвала себя дурой и поняла, что нипочём не повернётся и не пойдёт следом за парнем. уже исчезавшим за поворотом аллеи, с которым ей совершенно точно ничего не отсвечивает, который даже никогда не узнает, о чём думала летним вечером одна такая толстая и некрасивая идиотка, тоже, видите ли, размечтавшаяся любви и семье. Она повернулась и сделала шаг, а потом и другой. Ей было смешно, обидно и грустно. Естественно, она не только не заговорит с ним, но даже и близко не подойдёт. Его клетчатая рубашка легко мелькала впереди в неровных пятнах тёплого вечернего света, пробивавшегося сквозь листву. Он шёл быстро, и Кира подумала, что скорее всего, безнадёжно отстанет и совсем потеряет его из виду. Как в школе на стометровках, когда она тоже всегда от всех отставала. Привычная безнадёжность больно уколола её. Парень тут же приостановился, поправить шнурок импортной кроссовки, и она поняла, что это судьба. Потом он выпрямился и зашагал дальше. Он не оглядывался, а что ему оглядываться? Опять мимо пруда, через аллею героев, в дальнем конце которой не так давно замаячил большой красивый спорткомплекс. Мимо львов прижавших лапами каменные мечи. Обратная дорога показалась Кире несправедливо короткой. Что-то неосязаемо ускользало между пальцами, уходя в пучину несбывшегося. Ещё несколько минут, и растает и скроется в людском потоке уже навсегда. Кира знала, что не станет плакать в подушку, будет немного тоскливо, а потом это пройдёт. Других дел у неё нет, чтобы о мужиках только и переживать. Возле метро парень купил у горластой тётки жареный пирожок из большой алюминиевой кастрюли.